Самый обычный человек Единственное, мне очень важно, чтобы вы понимали, что я, по своей сути, самый обычный человек. То есть я, конечно, уверен, что во мне изначально была какая-то предрасположенность к писательской деятельности. Вряд ли я смог бы так долго этим заниматься, не будь у меня вообще никаких способностей. Но помимо этого, во мне нет ничего особенного. Я обычный человек, каких много. Когда я иду по улице, я ничем на общем фоне не выделяюсь. В ресторане меня, как правило, сажают на неудачные места. И если бы я не писал романы, то, скорее всего, никто бы на меня вообще никакого внимания не обращал. Я самым обычным образом вел бы самую обычную банальную жизнь. Честно говоря, в повседневной жизни, когда я не пишу, я почти не осознаю, что я писатель. Просто так случилось, что во мне соединилось несколько качеств, необходимых для того, чтобы писать книги. Это был счастливый случай, который я, благодаря своему врожденному упрямству, а можно сказать, упорству или постоянству, сумел не упустить. И вот уже 35 лет продолжаю профессионально писать прозу. Честно говоря... По сей день я сам не перестаю этому удивляться, прямо до глубины души. И в этой книге я как раз и хотел рассказать о том, насколько это меня изумляет, а еще о своем желании или стремлении и дальше сохранять способность искренне удивляться этому. И может статься, что последние 35 лет моей жизни в конечном итоге были одной долгой и страстной попыткой – Не переставать удивляться. Такое у меня чувство-ощущение. И последнее, о чем я хотел бы предупредить. Мне не очень хорошо даются умозрительные построения. Я не приспособлен к логическому и абстрактному мышлению. Есть только один способ, который позволяет мне привести мысли в порядок. Я должен все записать, чтобы выстроить систему. Мне необходимо физическое движение, движение руки, фиксирующей мысли в словах, которые я потом прочту, перечту и перепишу не один раз. И за счет этого кропотливого переписывания у меня в голове наконец-то все сложится, упорядочится, станет умопостижимым. Вот на этот раз Благодаря упорному переписыванию и отделке текстов, копившихся у меня столько лет, чтобы войти в эту книгу, как мне кажется, я всё-таки сумел систематизировать мысли и о себе самом, как о писателе-прозаике, и о том, что значит для меня быть писателем. Я не очень понимаю, может ли кому-нибудь пригодиться такой эгоцентричный, зацикленный на себе текст в котором содержатся не столько практические советы и напутствия, сколько личные размышления в реальном времени. Но если вдруг хоть в чём-то он окажется полезным, мне будет очень приятно. Харуки Мураками. Июнь 2015 года. Читал Игорь Князев.